Глава шестая. Оливер тут же дал команду разъехаться на расстоянии 50 метров друг от друга, остановиться и выйти из машин. Я вывернул руль вправо и осторожно выехал из колонны. Заглушил мотор и хотел уже было распахнуть дверь, как грузовик сильно тряхнуло. Мне даже показалось, что я физически почувствовал, как находящиеся где-то глубоко под землей плиты столкнулись друг с другом. Висевший на переднем зеркале брелок закачался, как маятник, и начал нервно стучать о лобовое стекло. Только не ритмично, рвано и с разной амплитудой. «Всем выйти из машин!» — прокричал Оливер. «Быстрее!» Я снова открыл захлопнувшуюся секунды ранее водительскую дверь и спрыгнул с подножки пикапа. С беспокойством посмотрел на кузов. «Если при следующем толчке моя тачка свалится в разлом, мне придется за ней нырять». Внутри находился слишком ценный груз. Следующий толчок оказался сильнее. Мне даже показалось, что сейчас потеряю равновесие, но я устоял на ногах. Мини-Бенджамин устоял правее от меня, а сам он лег на землю и замер в позе эмбриона в нескольких метрах от своего транспортника. Выглядел он очень уязвимо, даже несмотря на скайкрафтовую фибру скафандра. Все же против мерзлоты человек бессилен, как бы хорошо защищен он ни был. Мою мысль подтверждали силуэты жилых построек, видневшихся впереди в открытом поле. Стены некоторых из них почти полностью разрушились, а какие-то здания все еще держались, изо всех сил, сопротивляясь силам мерзлоты. Очевидно, что в шахтах тоже хреначила быть здоров, но ценность добытых ископаемых перевешивала все риски и затраты даже если шахту потом приходилось откапывать заново. Для дроидов подобные толчки, если они не наносили катастрофических разрушений инфраструктуре, были почти незаметны. А если хана, то опять же, цена инженерного дроида-шахтера просто закладывалась в расчет прибыли. Хорошего оператора так просто, как дроида, не заменишь. А раз жить, постоянно подвергая себя опасности и не имея возможности хоть как-то обосноваться здесь, было невозможно, то решение разъехаться по станциям-сателлитам выглядело вполне себе здравым. Третий толчок был сравним по силе со вторым. Грохот и вибрации, сталкивающихся друг с другом плит, заполнили все пространство вокруг. Земля под ногами ходила ходуном. Казалось, еще немного и расколется пополам. Но, на удивление, этого не произошло. Мы пережили еще три толчка, а потом Земля успокоилась так же внезапно, как и задрожала. «Порядок! Считайте, что город вас так встречает!» — услышал я голос Оливера. «Грузимся обратно в машины и поехали!» Первым залез свой транспортник Бенджамин. Охрана дождалась, когда все мы оказались в машинах, и только потом расселась под джипом. Мы выстроились в первоначальную последовательность и двинулись дальше. «А где город-то?» Бенджамин озвучил мои мысли по общему каналу. «Не переживай!» — ответил Оливер. «Мы его не пропустим!» Судя по карте, до него осталось всего пара километров. Но куда ни глянь, везде увидишь заснеженную равнину, а дорога, по которой мы едем, будто просто растворяется в снежной дымке. Чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее я видел разные мелкие постройки. Судя по всему, на первых порах здесь пытались организовать достаточно большое поселение и даже сколько-то раз пытались все ремонтировать. Навскидку, несколько десятков низких одноэтажных зданий. Многие из них уже давно разрушены, но имелись и уцелевшие. На одном из них я даже разглядел покосившуюся вывеску. «Лейла и Барни. Счастливые часы с 13.00 по 16.00». Я еще не отошел от размышлений, что же такого может здесь быть счастливого после часа дня, как дорога впереди буквально сорвалась в открывшуюся пропасть а головная машина исчезла из вида, словно провалившись под землю, а за ней вторая, а потом сразу и третья. А еще через минуту открылся вид на огромную впадину. Я притормозил, съехав с дороги, круто уходивший вниз, и вышел из машины. «Охренеть! Я, конечно, видел картинки, но такого размаха даже представить себе не мог». Яма — два, может, три километра в диаметре и такой же глубины. В дальнем конце — гигантская труба, в которую двадцатиэтажный дом, не пригибаясь, пройдет. Очень далеко внизу угадывалась широкая, засыпанная снегом и ледяными осколками дорога, на которой уже появился наш первый транспортник. «Охренеть! Кто же это все построил то Неужели Майтон?» По общему каналу донесся чей-то незнакомый голос. «Так говорят», — ответил Оливер. Но думаю, что Майтон только нашел, а построили древние. Я вернулся в машину и догнал караван, когда он уже оказался в широченном туннеле. В принципе, здесь машин 10 могли спокойно вряд проехать, но чистая и пригодная для езды полоса была всего одна. А через каждые сто метров под потолком были установлены автоматические турели. Здесь еще держим дистанцию и двигаемся в этом же порядке, сказал Оливер. «А на втором КПП разъезжаемся. Не выкидывайте ничего. Здесь у народа проблемы с чувством юмора. В смысле мусор в окна?» — спросил Бенджамин, по-своему поняв фразу. «Типа того», — буркнул Оливер и что-то прошептал, вероятно, снова дав команду отключить Бенджамину доступ к радиочастоте. Я дождался, пока грузовики проедут вперед. Сразу за ними двинулся мини-Бенджамина, потом кастомы. Отпустил их на сто метров вперед, набрал небольшую скорость и поехал следом. Вскоре туннель стал шире и превратился из однополосного в двухполосный со встречным движением, о чем нам сообщила электронная панель, заменяющая дорожный знак. Не автобан, конечно, но уже похоже на город. Мы продвигались медленно. Пока нас окружали только мерзлые стены туннеля с торчащими из них острыми камнями, обнесенные стальными сетками, какие устанавливают вдоль дорог в горах. Здесь тоже что-то ломалось, но хоть постоянно чинилось. После довольно продолжительного спуска мы выехали на площадку, с которой открывался вид на Дроид-Сити. Или, лучше сказать, на сердце Дроид-Сити. Размах города впечатлял. Фотки, которые мы вчера рассматривали с Бобом, и близко не передавали всей необычности этого места. Сверху Дроид Сити был похож на инопланетный амфитеатр с сотнями рядов. Причем каждый ряд жил своей, отдельной жизнью, со своими работающими шахтами, мастерскими и магазинами, барами и казино. На верхних ярусах я увидел несколько ответвлений, ведущих в шахты, вглубь мерзлоты. Принадлежность шахт была отмечена электронными табло с указанием компании-владельца. Из знакомых мне встретился пока только Майтон. Внутри снова шевельнулось какое-то неясное чувство, похожее на зарождающуюся идею. Я был бы не против увидеть здесь табличку «Чилап» и логотип с чипзиком, который, правда, еще был в разработке. Мои мечты оборвал громкий гул, разнесшийся по всей воронке. «Пещерный ураган!» Тут же сообщил нам Оливер. «Может быть опасен для тех, кто сейчас работает в шахтах. Из замкнутого пространства вырывается редко». Капитан не стал останавливать караван, и мы съехали на боковую дорогу по кругу, уходящую вниз. Проехали еще яросов пять, пока не уткнулись в широкую площадку, похожую на те, что сооружали на платных трассах для дальнобойщиков, автобусов и для тех, кто просто хотел передохнуть. В пришла команда, что караван прибыл в точку назначения. Всем спасибо, все свободны. Претензии и благодарности можете передать на ящик до востребования. Я кратко резюмировал сказанное Оливером и вышел из машины, устучал в окно Бенджамину. Тот в это время увлеченно рылся в бардачке и, как мне показалось, странно дернулся, услышав стук. Окно он открыл лишь наполовину и смешно высунул голову наружу, неестественно вывернув шею. «Если нужны будут скафандры, дай знать!» — сказал он своим скрипущим голосом. «И вот!» — добавил он, протягивая мне визитку. «Это мой рекламный канал! Скоро там трансляцию своего челленджа запущу!» Карточку я взял и даже трансляцию посмотреть собирался. Махнул Бенджамину рукой и сел обратно в свой джип. Самое время связаться с Елизаветой. Я застал владелицу Энигмы в тот момент, когда она явно куда-то собиралась. На Елизавете было красное платье, обтягивающее ее худое тело, и перчатки, доходящие до локтя. Пока она не включила нейтральный фон, я наблюдал за тем, как один из Аполлонов смешивал коктейли у широкой мраморной барной стойки. «Я на месте», — сказал я, демонстрируя ей простирающуюся подо мной воронку. «Как мне найти ваших людей?» «Они будут ждать тебя завтра в мастерской под названием «Глыбы молот». «Это второй ярус, северно-западное направление. А там разберешься». «Во сколько?» «В три часа дня. На встрече будут два кастома от логистической фирмы «Вихрь». Ребята непростые, так что по одежке не встречай». Улыбнулась Елизавета, явно имея в виду и мой новый прикид. «Понял. Хорошего вечера». Мы попрощались, и я попросил Искорку подключиться к местной информационной сети и найти нужную мастерскую. Она находилась в промышленной зоне, где почти не было ни частных гаражей, ни городской инфраструктуры. «Ну, за час точно доберусь, а пока нужно подумать о том, чтобы снять бокс на ночь». Я решил спуститься на нулевой этаж и обосноваться там. Съехал на нижний уровень и, не обращая внимания на кричащие вывески и экраны, которыми были усеяны нижние ярусы, медленно поехал в сторону местной гостиницы. А по сути, она представляла собой хаотичное нагромождение разноцветных стальных боксов, вроде морских контейнеров. Улица, может, и значилась как проезжая, но дроиды тут разгуливали свободно, нисколько не заботясь о том, чтобы передвигаться по тротуарам. Их просто не было. И не мешать движению транспортников. Из-за этого повсюду царил полнейший бардак. Машины двигались медленно, беспрестанно сигналили. Водители высовывались из окон и материли ни на что не обращающих внимания пешеходов, на чем свет стоит. Нравы тут, похоже, царили весьма вольные. «Куда прешь, железная башка? Думаешь, бессмертный?» Новенький Субару, выкрашенный в зеленый цвет, резко затормозил передо мной, чуть не врезавшись в варлока, спокойно идущего мимо машин. Из Субару совсем по-человечески, чуть ли не по пояс, высунулся дроид. Начал трясти рукой, показывая неприличный жест. Не средний палец, а сразу два, видимо, намекая на вилы или вилку от розетки, которую он непременно вставит своему противнику. Про местные жесты я в сети вычитал пару прикольных фактов, но статья там была неполной, только перечень, без аналитики и расшифровки. Примечательно, что на плече дроида была толстая полоса, типа повязка, такого же цвета, как и его машина а у Варлока, который невозмутимо буравил взглядом водителя, была такая же полоса, только желтого цвета. На очередном выкрике водителя Варлок все таки не выдержал, замахнулся кулаком и резко ударил джип по капоту, оставив на нем глубокую вмятину. У водителя чуть ли динамик от возмущения не лопнул. Аж голос заскрипел. Издав мультяшный писк, он выскочил из машины, на ходу активируя два силовых кастета. «Стоять!» «Как же вы затрали уже!» — услышал я голос другого варлока. Этот щеголял в черной броне с двумя эмблемами на плече. «Авангард». Я ее сразу узнал. А на второй был изображен какой-то другой логотип, похожий на полицейский значок с припиской «Сити». «Хотите драться? Идите в яму!» За черным варлоком к месту происшествия подбежали еще четыре клона в броне, стилизованные под полицейскую форму. «Расходимся! Или завтра же вас тут не будет! На депортацию напрашивайтесь! Разбирайтесь в своих кварталах, а на нулевом уровне никаких драк!» Водитель выругался и уселся обратно в машину. Объехав своего будущего соперника, вдарил по газам. Варлок лишь маякнул полицейским, а своему противнику показал очередной жест. Снова два выставленных пальца, но плотно сжатые и упирающиеся в подбородок. Он и головой дернул, довольно красиво имитируя выстрел. «Ясненько. Вот вам и те самые конкуренты профсоюзы», про которые писали на форумах. «Задерживаться я здесь не собирался, но, возможно, придется изучить, кто здесь кто. Желтых и зеленых я уже видел, но это не все». Я новым взглядом посмотрел на улицу и сначала не обратил внимания. А сейчас прямо в глаза бросалось, что почти под каждой вывеской есть дополнительная цветовая пометка. А некоторые тоннели, которые уводили вглубь скал к дальним шахтам, полностью были окрашены в соответствующие цвета. Пробравшись по запруженной улице до первого перекрестка, я свернул направо, немного попетлял по кварталу, пока не оказался у большого ангара с вывеской «Боксы в аренду». Подъехал к одной из дверей, оплатил трое суток, считав QR-код с электронного замка, и дождался, пока ворота бокса сначала открылись, а потом закрылись за моим пикапом. Вылезать из машины не стал, хотя полноценный бокс внутри имелся. Остался сидеть за рулем грузовичка и, выпустив арахнидов на дежурство, вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника до рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Несмотря на то, что был уже вечер, движуха в Челабе не прекращалась. Я не успел подняться с кресла, как чуть не налетел на Боба, а точнее наоборот, с двумя ящиками в руках. «Грузимся!» — пропыхтел Роберт, неловко перехватывая свой груз, чтобы не свалился. «Твой заказ подвезли, теперь можем свою лапшичную открывать!» Я улыбнулся и вытащил из верхнего ящика один стаканчик. «О, моя любимая! Острая, со вкусом говядины!» «Эй, эй, руки! Это стратегический запас!» Одернул меня Боб, но отобрать стаканчик не смог по причине занятости рук. «Голодному оператору положен бонус!» Укоризненно произнес я и включил чайник. «Смотри за чипзиком!» Назидательным тоном сказал Роберт. «Он чувствует перемены. Все по плану?» «Выезжаем, или тебе поспать нужно?» «Нормально, на автопилоте посплю. Погнали уже!» Берлога была уже практически пустой. Нам осталось сложить личные вещи и остатки домашней утвари, которые мы успели здесь разжиться. Я быстро заглотил отвоеванную у Боба порцию лапши и стал собираться. Уложился в тридцать минут. Закинул рюкзак на плечо, подхватил шлем и пошел в гараж. Даже не сразу узнал наш автодом в новеньком стальном корпусе, отполированном до блеска, с прикрученным к нему прицепом для джипа. Подергал обновленные крепления для дроидов, обратил внимание на дополнительную антенну и солнечную батарею на крыше. Обогнув коробки, стоящие перед входом, я заглянул внутрь. Там уже вовсю копошился Боб, рассовывая вещи в места для хранения, которых тут, кстати, раньше не было. Внутри дом тоже преобразился. Новая кухонная панель обзавелась бытовыми приборами, встроенной плитой и даже духовкой. Кровати, оборудованные не только новыми матрасами и подушками, но и полками под каждый из них, выглядели совсем неплохо. Эбби заменила операторские кресла. Новые имели удобные подставки под шлемы и исправные крышки капсул. В доме даже обитал какой-то очень приятный свежий запах то ли мяты, то ли хвои. Кажется, Бог проскопал наследие, доставшееся мне от Сюин. «Ну, так?» — спросил Роберт, оказавшись у меня за спиной. «Нравится?» «Офигенно!» — сказал я и растянулся на ближайшей кровати. Жестковатый матрас приятно пружинил. Я припарковал свой рюкзак в ящик под кроватью, а шлем отнес сразу в операторскую и положил на столик рядом с креслом. В следующую минуту в автодом заглянула Эбби. «Ну?» Спросила она, едва кивнув мне. Отлично, все супер, ответил я. Я не про это, проговорила Эбби и многозначительно посмотрела на Боба. Запускаем? Давай. Эбби на секунду вышла и вернулась с переноской, распахнула железную дверцу, выпустив на волю нашего домашнего монстра. Чипзи буквально вылетел в центр, уселся на задние лапки и принюхался. Его мордочка повернулась в сторону кухни. Боб тут же бросил зверьку, припасенную в кармане, печеньку. А схватила ее на лету, проглотила и жалостливо уставилась на Боба. «Ладно, тебе тоже можно бонус», — сочувственно проговорил Роберт и кинул чипзику еще одну. Скормив питомцу полпачки печенек, вся команда челаба, наконец, сошлась во мнении, что существо восприняло новую обстановку адекватно, и самое время пойти попрощаться с Данди. Крокодил угостил нас на прощание пивом, сказав, что берлога всегда будет к нашим услугам. Ну и напомнил мне, чтобы я не забывал сбывать через него то, что буду находить в мерзлоте. «Даже если твой орешь далеко, всегда можешь найти дружественных посредников. Сейчас, Подмигнул мне бармен и снова открыл кран с пивом. «Секу», — ответил я и похлопал его по плечу. «Спасибо тебе за помощь». Мы выпили еще по бокалу и пожали друг другу руки, а после этого вернулись в гараж. Было решено, что Боб поедет на транспортнике Эбби в своей стрекозе, так как это был единственный дроид, обеспечивающий нашу безопасность. Я уселся за руль автодома, вдохнул запах обновленного салона и завел машину. Мотор мерно загудел. Система оповещения на приборной панели вывела приветственную надпись «Челап на Чили». Оказывается, старенькие автодома тоже так умеют. Краем глаза я посмотрел на сияющую рядом Эбби. Она радостно улыбалась. Боб залез в автодом и обосновался в операторской. Через пару минут его стрекоза вывела транспортник Эбби с парковки и выехала на нем за ворота шлюза. Я сдал задом, развернулся и последовал за другом. «Итак, первая остановка на 42-й», — объявил я вслух. «Нужно забрать агрегаты и кое-какие ценности, которые могут пригодиться в хозяйстве». До 42 мы добрались перед самым рассветом. Я думал, что внутри шевельнется червячок ностальгии, когда увижу родные стены. Но появилась скорее злость на Рип, который практически забросил станцию. Здание пустовало. Рип так и не прислал сюда никого. А вот следователи явно навещали станцию». Об этом говорил кусок ограждающей ленты, трепыхающейся на ветру. «Боб, готов?» — оглянулся я на своего заместителя. Тот как-то нервно болтал ногой. А, -а, -а непривычно только!» — ответил Боб, а я увидел, как стрекоза вышла из транспортника. «Дом с привидениями какой-то. По крайней мере, по сравнению с прошлым разом, когда я здесь был». «Соберись, начнем с агрегатов. Обходи станцию справа». Скомандовал я, и стрекоза бодро зашагала, рассекая снег, и скрылась за углом станции. «Алекс, здесь какая-то хрень! Ты что, окно забыл закрыть? Там что-то есть!» Боб начал тараторить, постепенно переходя на шепот. «Черт, Алекс, я не справлюсь! Оно, оно идет прямо на меня! Что делать?» «Э, Маной, это не смешно!» — вклинилась Эбби. Она напряглась и повернулась к креслу Боба, который трясся так, словно он в дом ведьмы из Блэр пробирается, а не на Риповскую станцию. «Да какие к черту шутки!» — закричал Боб. «Мерзлять! Я серьезно! Алекс, что делать?» «Выдыхай и попробуй вывести картинку своей камеры. Будем тобой управлять».